Глава двадцать четвертая. Достойная награда. «Мамочка, а почему животные в нашем лесу злые?» «Потому что у них нет своего дома, и они голодные», — ответила, особо не задумываясь эльфийка, ведя за руку маленькую девочку. «А почему комары кусаются? Они тоже злые?» «Да, и голодные. А почему придумали плохие слова, если их нельзя использовать?» продолжала девочка интересоваться. «Плохие слова придумали плохие люди, доченька», со вздохом уставшая от вечных вопросов, отвечала женщина. «Мамочка, а человек, который в нашем городе недавно появился, он тоже плохой?» спросила девочка, проходя, махая кому-то рукой. На этот вопрос эльфийка невольно задумалась. Для нее люди всегда были чем-то далеким и неизвестным. Эльфы по обычаю считали людей более глупыми, недальновидными и озлобленными. Скорее всего, из-за их скоротечной жизни они такие злые, ведь сама природа их обделила. Но этот человек вовсе не казался таким. Даже учитывая, что он очень беден, судя по его одежде, и то, что он проживал в их квартале, он всегда ходил какой-то счастливой и довольной жизнью, совсем один среди тысяч эльфов, Никто с ним разговаривать-то особо не желал, не то чтобы вести какие-либо дела, за исключением, конечно, принцессы, но она и сама всегда казалась немного странной и такой же далекой от простой жизни. Учитывая все это, человек все равно всегда выглядел хоть и уставшим, но при этом довольным. А теперь, спустя какое-то время, сам король желает его видеть, и вся фракция к нему настроена более дружелюбно, словно это сказка какая-то. Поэтому мама девочки и не знала, как относиться к человеку. Может, на самом деле они не такие уж плохие, как их привыкли считать. «Мам, ты чего так задумалась?» Слегка тряся за руку, спросила девочка. «Не знаю, дочка, но ты же помнишь, что я тебе говорила? Не вздумай к нему подходить». «Пройдемте за мной». Король Анри Хорн готов принять вас. Теперь я понимаю, что дворец — это не пустое слово. По-настоящему грандиозное сооружение, словно небольшой город внутри города. Я видел широкие лестницы, множество просторных залов с дорогущей резной мебелью, различные картины и скульптуры. Вокруг было очень много завораживающего золота, белоснежного мрамора и сотен огней из различных ламп, люстр а также магических предметов. Но настоящее удивление пришло, когда мы, пройдя довольно приличное расстояние, вышли из помещения, и я оказался на улице во внутреннем дворике. Ну как дворики? Скорее, это был целый парк. Но удивился я не этому. Вдали передо мной виднелся то ли замок, то ли крепость такой величины, что казалось, будто макушкой достает до облаков. Сам город находился у подножия скалы, у самого ее края, а вот крепость плотно к ней прилегала, словно росла и ползла по этой скале вверх. На скольких же эльфов это все рассчитано? Какой же огромный тут должен быть персонал? Пронеслось у меня в голове. Но, к моему сожалению, внутри этого замка мы не попали. Не дойдя примерно половину расстояния до него, мы свернули и двинулись в сторону какой-то беседки. Она вроде была открытая, но по ее колоннам так густо обвивались растения, что внутри нее ничего не было видно. Остановившись в трех метрах, мой сопровождающий сделал приглашающий жест в беседку, а сам немного отошел от нее. Перед тем, как зайти, я решил осмотреть свой внешний вид. Перед посещением короля я все-таки решил сменить свои уже рваные тряпки, и купил простые и дешевые, но довольно опрятные вещи, которые не дают абсолютно никаких статов. Даже мои обноски в этом плане были лучше. Машинально поправив воротник рубашки, я зашел внутрь беседки. Перед моим взором предстал довольно уже пожилой, но при этом сразу же видно, что физически крепкий эльф. Лицо его было мудрым, а взгляд казался уставшим. На голове не столько корона, сколько аккуратный с красивыми узорами венок, Он сидел за небольшим столиком и читал книгу с неизвестным для меня рисунком на обложке. — Добрый день, Сэммертон. Я привык считать, что люди более нетерпеливы, хоть и сложно их винить в том, что они спешат. Жизнь ваша коротка, а дел необъятно много. Но ты не особо торопился, как я посмотрю. Король аккуратно закрыл книгу, заложив закладку с узором в виде узкой веточки неизвестного мне дерева и отложил ее в сторону прошу меня простить если вдруг заставил ждать я лишь хотел немного подготовиться перед встречей с королем великого Эллерна», произнес я фразу которую уже несколько раз проговаривал про себя сэммертон можешь называть меня просто Анри Хорн. как ты наверное успел заметить я позвал тебя не на официальную встречу и не на торжественный прием «Честно говоря, на это, к сожалению, нет времени. Но не поблагодарить тебя я не мог. Поэтому в неформальной обстановке можешь обращаться ко мне просто по имени». Король говорил спокойно и размеренно, но при этом создавалось ощущение, что его голос заполняет все пространство и глубоко въедается в голову. Почему-то у меня было чувство или желание опуститься перед ним на одно колено. Возможно, на нем действует какая-то особая аура, или же имеется что-то наподобие характеристики силы духа, когда можно задавить чужую волю, — подумал я. Чтобы проще было перебороть это желание с преклонением, я, особо не задумываясь, решил сесть напротив короля за столик и увидел в его взгляде легкое удивление, возможно, даже с улыбкой. Но мне сразу стало легче. «С вашего позволения», — произнес я, уже сидя за столиком, «на самом деле, я думаю, так поступил бы каждый». — продолжал я говорить. — Тут ты ошибаешься, мой юный друг. Так поступил бы далеко не каждый эльф, зная, во что он влезает. Что уж говорить о людях. Говоря это, он пристально посмотрел на меня, видимо, желая увидеть мою реакцию, которой, к слову, не последовало, и продолжил. — Поэтому я хотел бы от нашего королевства отблагодарить тебя. «Моя дочь намекнула мне, что у тебя имеются определенные трудности с деньгами». Увидев, что я хочу что-то вставить, он одним лишь взглядом остановил меня и продолжил говорить. «Это лишь скромная плата за твое небезразличие к судьбе одного обманутого эльфа. Помимо денег ты получишь доступ к нашей сокровищнице и возможность выбрать себе две вещи, которые вряд ли тебе удастся купить за золото». Выждав мгновение, видимо, чтобы оценить, как мое сердце уже учащенно забилось в предвкушении, а я уверен, он это понял. Король продолжил. «Ну и напоследок, лично от меня. У тебя будет возможность обратиться ко мне, если возникнут какие-либо трудности или что-то будет нужно. По мере возможности я постараюсь помочь. Также я уже в курсе твоей просьбы к Белигорну». «Об этом тоже уже позаботились, тебе лишь осталось принести клятву перед старейшими, и вы сможете приступить к обучению. У тебя остались вопросы». «Ох, как же я был рад! Думаю, все это было написано на моем лице, и даже сам король был доволен произведенным эффектом. А может, это всего лишь у меня в голове? Но все, что я в тот момент смог ответить, это «нет, спасибо». И после короткого кивка короля рядом с нами уже стоял все тот же сопровождающий, который дал мне мешок с тысячу золотыми монетами и пригласил меня последовать за ним. Неужели мои бедные деньки закончились, и я наконец-то разжился нехилым капиталом? Но в душе я понимал, что это, конечно, очень приятный бонус, но в целом картина это не меняет. Попрощавшись, я отправился за эльфом, как оказалось, в сокровищницу. Не знаю, почему у меня сложилось такое впечатление, но я думал, что там будет какое-то одно огромное помещение, заваленное различными сокровищами. Лишь дракона не хватало в моих фантазиях. Но мы шли по длинному невзрачному коридору, который напоминал мне катакомбы, но никак не сокровищницу. А ведь если сравнить то, что я видел в начале, роскошь и красоту то тут просто пустые коридоры с ответвлениями и комнатами в конце. Как говорится, небо и земля. Шли мы довольно долго в тишине, и мне стало интересно. Я решил обратиться. «А когда мы дойдем до сокровищницы?» «Мы уже в ней», — буднично ответил мне эльф. «Это все помещения с артефактами рангом пониже. Какие-то совсем начальные имеются, какие-то и вовсе больше раритетные». Король дал указание отвезти вас в Риндл. «Риндл?» — спросил я, пытаясь поравняться со своим сопровождающим. «Да. чтобы вам стало понятнее, из всех доступных вам сокровищниц это самая высокая рангом. Лишь две есть еще выше, но к ним нет свободного доступа, и без согласия высшего круга и старейших артефакты из них могут доставаться только при ведении полномасштабной войны». И то наверняка не все. Я уже не первый раз слышу про старейших, но мне так и не довелось узнать, кто это такие. А скоро должен буду принести клятву перед ними. Вообще я еще, по сути, ничего не знаю про их порядки и иерархию. Думал задать пару вопросов, но мы свернули по коридору и оказались перед помещением. Обычно я сведу дверь, но мое шестое чувство подсказывало, что за ней скрывается что-то. «Ума помрачительная. Если вам понадобится помощь, можете позвать меня в любой момент», — произнес сопровождающий, указывая рукой на дверь. Помещение было более просторным, чем я ожидал. Во-первых, оно было само по себе больше ожидаемого. Во-вторых, в нем, конечно, достаточно много различных вещей и артефактов, но явно оно не забито до отказа но даже так чувствую, зависну здесь надолго. Я шел между рядами и пока что мельком осматривал характеристики предметов, округляя глаза от их величины. Но для меня возникла новая дилемма. Некоторые вещи были просто нереально крутые. Я даже боялся предположить, сколько они могли бы стоить. Но проблема, что и рассчитаны они были явно не на мой уровень. Были и 250-е, и 300 и требования по уровню. Взять что-то подобное себе на вырост, идея, конечно, заманчивая, но так хочется уже сейчас стать сильнее, особенно в преддверии турнира. О том, чтобы продавать полученные из этой сокровищницы вещи, даже и речи не шло. Это было бы сверхглупо, даже учитывая мое бедное финансовое положение. А если еще вспомнить, что у меня две ипостаси, и желательно их обе, приодеть, то все становится еще более печально. Но, думая о второй ипостасе, я невольно вспомнил свое оружие, и этот темный дважды проклятый мяч стал для меня светлым лучом озарения. Точно, мне необходимо поискать масштабируемые вещи, которые не требуют уровня и станут увеличивать прибавляемые характеристики вместе с моим ростом. На моем лице снова засияла злорадная улыбка. Проходя между рядами и выискивая нужные мне предметы, я все чаще раздосадован от языком от увиденных мною вещей, которые все же придется оставить. Все я не смогу утащить отсюда. Меня не раз посещала мысль взять что-то еще с собой помимо двух дозволенных вещей, но это было больше знаком протеста моего внутреннего «я», чем реальными мыслями, которым я стал бы прислушиваться. В итоге, пока я искал то, что мне подходило бы уже сейчас, я наткнулся на предмет, который не смог пропустить мимо. Это был сет. Вернее, одна из его частей. Одна из частей комплекта «Небесная кара» состоит из семи предметов. Наплечники бога грома, наручи бога грома, нагрудник бога грома, пояс бога грома, плащ бога грома. Штаны Бога Грома, сапоги Бога Грома. Класс набора легендарный. Наплечники Бога Грома, плюс 120 к защите, плюс 80 ко всем характеристикам. Сила, выносливость, ловкость, мудрость, интеллект. 10% защиты от магии воздуха и молний. При сборе полного набора... Все характеристики от каждого отдельного предмета увеличиваются на 30%. Защита от магии воздуха и молний увеличивается до 100%. Открывается способность Удар молнией. Раз в сутки возможно ударить молнией с неба. Урон 35 тысяч по единичной цели или цепью молний по 7 целям. Урон. 10 тысяч, 9 тысяч, 8 тысяч, 7 тысяч, 6 тысяч, 5 тысяч, 4 тысячи. Требования. 210 уровень героя. 100 основных характеристик героя. Сила, ловкость, выносливость, интеллект, мудрость. Дополнительные характеристики с предметов не учитываются. Запрет на ношение дополнительных предметов. Исключение. Оружие, амулет и восемь колец для получения бонуса от набора. Хотя бы нейтральные отношения с Богом Грома. Несмотря на запрет ношения посторонних предметов, сет этот очень уж привлекательный. Характеристика от него и так выше крыши. Как же жаль, что в требованиях еще и уровень героя стоит. Но я все же решил уточнить у эльфа по поводу этого набора Я вышел за дверь с наплечниками в руках и чуть было не столкнулся со своим сопровождающим. «Довольно неплохой выбор», — произнес он, смотря на наплечники в руках. «Это еще не мой выбор. Я бы хотел уточнить, есть ли в сокровищнице еще предметы из этого набора?» Решил я спросить, чтобы не терять времени. «Насколько мне известно, к сожалению, нету. У нас была информация по нахождению одного из предметов в глубине нашего леса, но мы не смогли его там обнаружить». На самом деле я не сильно расстроился, так как все равно вряд ли стал бы выбирать эти предметы. Но на будущее я бы сделал себе пометку «Спасибо, я, пожалуй, положу их на место». И, развернувшись, я снова пошел в сокровищницу. В итоге бродил я несколько часов в поисках лучших и в то же время подходящих для меня вещей, но, к сожалению, наткнулся лишь на два масштабируемых предмета — один из которых мне совсем не подходил по другим требованиям, а вот со вторым я уже не собирался расставаться. Наручи Крикса. Масштабируемые. Не имеют прочности. Невозможно разбить. Класс предмета легендарный. Защита — 30 плюс уровень героя, делённый на 2. Сила — 30 плюс уровень героя, делённый на 5. Ловкость — 30 плюс уровень героя, делённый на 5. Увеличение навыка владения холодным оружием плюс один за каждые 30 уровней героя. Скорость удара плюс десять за каждые 30 уровней героя. Шанс отразить любой урон от холодного оружия, если оно попадет на наручи. Требования? Нет. Вот это я понимаю. Насколько же сильно мне хотелось их сразу надеть на себя. Но я удержался, чтобы не показывать это перед эльфами. Выглядят они просто великолепно. Золотого цвета, с красивыми узорами. Прочитать характеристики предмета на другом герое нельзя, по крайней мере, я не знаю способов. Но по их внешнему виду сразу ясно, что это не просто какие-то рядовые вещи. Это настоящее сокровище. Но если с наручами я определился сразу, то со следующим предметом мне пришлось повозиться еще дольше так как я выбирал между хорошим предметом, который я смогу носить уже сейчас, или же просто бомбовым предметом, но на будущее. Но что будет в будущем, я не знаю. Может, мне откроются плюшки и побольше. Поэтому я решил усилиться здесь и сейчас, но это была непростая вещь. Думаю, эльфы, когда узнают, будут сильно озадачены этим. Я решил взять плащ. Плащ темный странник. Класс предмета — эпический. Плюс 80 защиты от ударов в спину. Плюс 10 рангов усиления темной магии. Магия смерти, магия крови, некромантия, контроль разума, магия боли, магия страха. Также позволяет скрыть всю информацию о персонаже, включая внешность, имя, уровень. Если с виду этот плащ выглядел довольно-таки просто, то когда я решил его примерить, То сам обалдел от неожиданности. С ног до головы я был укутан тьмой. От меня исходил клубящийся густой черный дым, который продолжал потихоньку дальше расползаться вдоль пола. Со стороны я себя не видел, но был уверен, что выглядит это однозначно внушительно, не говоря уже о бонусах от него. И насколько же сильно они мне подходят. Я был не просто доволен. Я был счастлив своим приобретением но мои улыбки душа и благодаря плащу не было видно. Однозначно я его приобрел для своей второй ипостаси и одену, когда придет время. А пока что убрал его в свой инвентарь и удовлетворенный направился на выход. Пора отправиться к Белигорну за своей следующей наградой.